«Что же это такое?» — слабо вскрикнула мама и стала растирать папе грудь в районе сердца. Я стояла как парализованная. Навсегда? Как это? Я не готова. Я не планировала, я не хочу, не может быть. Однако час за часом в реальность этого безумия поверили даже мои родители. Мама всплекнула, выпила водочки, полистала мои детские альбомы, но потом встряхнулась и потянулась за разговорником. Через час они с Лайеном души друг в друге не чаяли. Лайен обещал маме заботиться обо мне по всей строгости закона, а она, коряво поясняя свою скудную лексику жестами, давала ему инструкции по наиболее оптимальной эксплуатации меня в хозяйстве. Лайен с пониманием кивал и даже что-то записывал. — Не давайте ей много мороженого, оно ей вредно. И мандарины. У нее в детстве была ужасная аллергия. — I agree. с интересом уточнял он. Да — Да-да, следите, чтобы она высыпалась. Она способна смотреть телевизор хоть до утра. — Мама, ну что ты такое говоришь, — возмущалась я. — Помолчи, — отрезала мама. Потом она прикинула и решила, что раз я через месяц уеду из зоны доступа, то, пожалуй, этот месяц она проведет со мной. Лайон радушно согласился, ему было все равно. Он ждал только визы и отлета, но остальное ему было плевать, лишь бы по ночам он мог прижимать меня к себе своими руками. Холодными руками. Мама его одобрила. Уровень доходов Лайона... Взгляды на жизнь и семейная история устроили ее. После того, как они душевно и по-родственному отпраздновали Новый год русского разлива, их отношения стали окончательно гармоничными. «Благословляю», — прослезилась мама. «Я поняла, что теперь ничто не спасет меня от расплаты за грехи мои тяжкие. Даже гороскоп рестиво пообещал удачных перемен». связанных с новым местом жительства. 9 января усталый консул с красивыми голубыми глазами задал мне несколько вопросов относительно качества и силы моей любви к мистеру Виллеру. Я поклялась в огромном чувстве. Показала письма, которыми мы обменивались с июня, показала фотографии и прочие компромат. Кунсул вздохнул, пробормотал что-то себе под нос, да и дал мне визу. Дал, правда, не верили подружки на моей работе. Бывшей работе. Поскольку вихрь, который нес меня неведомо куда, не оставлял мне времени для какой-то смешной, как сказал Лайон, работы. «Ага», — загрустила я. «Вот повезло. Хором восхитились все вокруг». «Неужели ты улетаешь?» «Улетаю», — уныло кивнула я и оглянулась. «Непонятно зачем, но я все-таки бездумно искала и надеялась увидеть Полянского. Даже его имя мне было больно произносить, но, несмотря на это, я хотела с ним попрощаться, обменяться хоть словом, хоть взглядом. «Ну и молодец. У нас тут совершенно нечего ловить», — вдумчиво произнесла Таня Дронова. «Может, и мне там кого-нибудь подберешь?» «Обязательно», — пообещала я. «Наливай. Все-таки в последний раз сидим. Может быть». Ни вопрос кивнула Таня и налила. Через час я поняла, что Полянского мне не видать. Не ходит он больше теми же коридорами, что и я. «Ты чего ревешь?» — затрясла меня за плечи Рима. «Уезжать не хочешь? Или что?» Ты только подумай, какая жизнь тебя ждет. Свой дом, деньги, магазины, шмотки сколько хочешь, машину научишься водить. Я, удивился я, признаться, я совершенно не думала о том, что буду делать, когда улечу. Слушай, а ты не видела Полянского? Полянского? Подозрительно переспросила рима но мне было не до корректности. Да, Полянского. Он тут появляется? Обо мне не спрашивает? Да выкинь ты его из головы, посоветовала Лиля. Таких у тебя еще десяток наберется. А все-таки, настаивала я. Римма молчала, избегая моего взгляда. Говори. Он появляется и спрашивает. Но это неважно Как это неважно заволновалась я. Он обо мне спрашивает? Может, он меня простил? «За что простил?» — возмутилась рима Но я лихорадочно соображала, что мне делать. Если есть шанс, что я смогу помириться с Ильей, я ни за что не могу уехать. Надо продать все, что у меня есть, и вернуть Лайону потраченные деньги, хотя что у меня есть? Только и всего, что его же бриллиантовое кольцо и поддельное колье Полянского. Ну и ничего, займу, потом отдам». Надо поговорить с Ильей. «Мне надо поговорить с Ильей», — засуетилась я. «Как бы его найти? У вас ни у кого нет его телефона?» «Не надо тебе с ним говорить», — тяжело вздохнула Анечка. «Почему?» — отказалась понимать я. «Они с Селивановой встречаются. Уже с месяц, наверное. Как ты замуж вышла, так она его и утешила». «В каком смысле?» – растерялся я. «В прямом!» – заорала Рима. «В эротико-сексуальном. Конкретнее?» «Она с ним спит». «Не надо!» «Не надо конкретнее!» – прошептал я. «Не надо!» Современный темп жизни предполагает невероятные скорости перемещения из одной точки Земли в другую. Многие бизнесмены ведут свои дела по всему миру, поэтому им приходится проводить много времени в воздухе. Комфорт и удобство для многих являются основным критерием при выборе авиакомпании и самолета. Когда тебе предстоит перелет из Москвы в Вашингтон, то качество этого перелета очень актуально. Потому что это не просто сесть в поезд и доехать до Воронежа. Похожий на ливерную колбасу механизм поднимет тебя на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря, и потащить через города и страны. Я никогда не летала на самолетах, никогда не путешествовала за рубеж, ограничиваясь маминым огородом и крымскими пляжами. Я запаниковала еще в аэропорту. «Деточка, позвони мне сразу, как только приземлитесь», плакала и прижимала меня к себе около таможни мама. Люди с чемоданами облепили нас со всех сторон. Лайон посадил меня на тележку поверх вещей и принялся под одобрительные взгляды мамы и завистливые взгляды провожающих молодых женщин поить кофе из автомата. Он был сама нежность. «Я позвоню, мама, сразу. Ты записала наш адрес? И телефоны? А то вдруг я не дозвонюсь», — причитала я. «All is fine», — поминутно заверял нас Лайн, высматривая на стенде наш рейс. Наконец объявили начало регистрации, и мы покатились за полосу отчуждения. Я так и сидела на тележке и глазами намертво вцепилась в маму. Стеклянные двери отделили меня от нее. меня от России, меня от Полянского, от себя, от всего, что было мне дорого в жизни. «Вы летите рейсом до Нью-Йорка?» – спросила меня вышкаренная девушка с прибитой к лицу улыбкой. «Ну...» «We are flying to the Paris», — протянул ей билеты Лайон. Я сползла с чемодана и встала рядом с ним. В условиях совершенно незнакомого пейзажа я вдруг захотела прилепиться к нему скотчем, чтобы он меня ненароком не потерял по дороге. «Можно попросить ваши паспорта?» Конечно, кивнула я и пощупала взглядом пачку документов в руках супруга. Как странно. что этот совершенно неизвестный мне солидный, потому что в плаще иностранец мой супруг. Всё в порядке. Ваш рейс до Вашингтона с пересадкой в Париже. После регистрации пройдите к самолету по коридору С. Счастливого пути. А досмотр, возмутился я. В фильмах показывали, что таможенники перетряхивают багаж и иногда даже раздевают догола. А у нас только проверили паспорта. «Все в порядке», — улыбнулась в моей панике девушка в форме. «Впервые за границу?» «Ага», — сглотнула я. Лайон вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, что уже могу идти, и через пятнадцать минут мы располагались в мягких креслах аэробуса компании люфтганзы. «Ты счастлива?» — в который раз потребовал ответа Лайон. Я кивнула. Гул двигателей показался мне с непривычки ужасно громким. Я закрыла уши руками и принималась с неистовством сосать барбариски, которые мне сунула в карман всезнающая мама. Не успела я хоть как-то привыкнуть к ощущению невообразимой высоты и скорости, как нас пристегнули к креслам снова и бросили на французскую землю, где долго, около трех часов, болтали по коридорам, решая, то ли нас надо пересадить на полосу GS, то ли на SG. «Devil's flights», — ворчал Лайен. Я не понимала, что он говорит, и поэтому все время переспрашиваю. Тогда он принес раздражаться на меня. Я обиделась, и чуть не расплакалась посреди парижского аэропорта. «I'm sorry» — тут же раскаялся и принялся обнимать меня Лайон. Он снизошел до моих проблем, полез в разговорник и ткнул там выражение «отвратительное обслуживание». Я утерла нос и стала уговаривать себя, что у Лайона есть все основания быть сердитым и раздражаться. Однако сам факт, что он умеет раздражаться и повышать голос — был для меня сюрпризом совершенно неприятным сюрпризом как долго мы будем лететь спросила я красивого стюарта в стильной форме около 12 часов улыбнулся он я и сама понимала что мой интерес несколько запоздал и почему я действительно не додумалась уточнить все обстоятельства полета заранее вот вам и результаты моей всегдашней расхлябности. Уже в Париже я чувствовал себя дико вымотанной и усталой. А теперь оказывается, что мои муки только начались. 12 часов сидеть в самолете и читать журнальчики, которые написаны по-английски. Интересно, почему я такая дура не взяла с собой книжек на родном языке? — Ты счастлива? — в очередной раз уточнил Лайон. Я сделала вид, что сплю. Он помялся, но решил не настаивать. Накрыл меня по плечи теплым пледом и принялся листать какие-то автомобильные журналы. Весь полет я провела почти в бреду. Из текста журналов я могла с интересом читать только рекламу, потому что только ее смысл я понимала почти до конца. Если мне по-настоящему удавалось уснуть, то по пробуждении меня ждал шок от английской речи, обступивший мои уши со всех сторон. Сзади соседи негромко что-то обсуждали на английском. Я успевала понять разве что предлоги. Телевизор крутил бессмысленный американский боевик, но из наушников летели английские крики. Лайн устал и обращался ко мне только по-английски. Даже стюарды предоставляли только выбор из английского или французского языка. «У меня болит голова», — пожаловалась я Лайану. Он попросил стюарда принести таблетку анальгина и возобновил чтение. Я подумала, что удивительным образом я упустила из виду самое главное, что испортит мне жизнь прямо сейчас. Отныне мне не с кем будет словом перемолвиться. а те слова, которые я смогу слышать и произносить сама, будут английскими. Я все время, 24 часа, 7 дней в неделю, буду слушать и разговаривать на другом языке. И в контексте этого уже не так важно, хороший человек Лайон или не очень. Счастливой на английском языке я быть не умею.